Глава 28. «По зову сердца». Зуб дракона причалил в хаване ранним утром. Погода стояла солнечная и морозная, а море тихо гладило берег. На причале толпились торговцы, готовые встречать свой товар. На берегу плотными рядами выстроились одинаковые каменные дома, напоминавшие стену, защищающую город от незваных гостей. Кирша ступил на берег, и конь, которого он вел под узцы, принялся радостно переминаться с ноги на ногу. «Тоже не любишь плавать», — Кирша потрепал его между ушами и впрыгнул в седло. Заезжать в город он не планировал и решил двигаться в объезд, чтобы сберечь время и постараться добраться до места назначения до следующего рассвета. Если получится, прибыть среди ночи и застать Финиста врасплох. Кирша ударил коня пятками, направляясь к лесу, из-за которого пробивались первые солнечные лучи. «Девчонка едет за тобой», — сказал Тирк, появляясь на крупе коня. «Я знаю», — бросил Кирша. «Надо было внушить ей вернуться домой или спрыгнуть за борт, чтобы наверняка...» «Я думал, домовые добрые духи». Кот издал звук, отдаленно напоминавший смех. «Домашние духи — отражение своих хозяев. Я питаюсь твоей энергией, если ты не забыл». «Что с девчонкой делать? Прикажешь ей убраться?» кирши не оглянулся. Он еще на подъезде к лесу заметил Уду и с тех пор думал, что делать. Она держалась далеко на белой лошади, и если бы кирши не подозревал, что ей взбредет в голову преследовать его не обратил бы внимания на еще одного путника, выбравшего ту же дорогу, что и он. «Она может быть полезной», — сказал кирши сворачивая с тропинки к ближайшим кустам. «Отвлечет на себя Финиста, пока мы будем обыскивать его спальню. Вряд ли он таскает шкатулку с собой. Если он ее еще не продал. Будем надеяться, что нет». кирши спешился и проверил, не видно ли коня за кустами. Снега на них было много, но вороной конь все равно проглядывал между ветвями. Что ж, оставалось надеяться, что Уда окажется достаточно невнимательной. Она показалась Кирше еще менее подготовленной к реальной жизни, чем Василиса в их первую встречу. Нечаянная мысль о Василисе разбудила щемящую тоску, о которой Кирше удавалось не вспоминать все эти дни. Темный загонял ее поглубже, туда, где никто не найдет и не увидит, даже он сам. Василиса поселилась там, где раньше обитал Хару, и Кирши надеялся, что со временем ее образ побледнеет и выцветет, и вспоминать будет уже не так больно. С Хару уже не так больно. Кирши усмехнулся. После смерти Хару он хотел умереть. Думал, что вместе с Хару исчез и смысл его собственной жизни, оставив под ребрами сосущую пустоту. Она росла и крепла, стремясь заполнить собой все нутро, оставив от Кирши только пустую оболочку. И Атли был совершенно прав. Если бы не короткий поводок клятвы, от Кирши бы уже давно ничего не осталось. Но потом появилась Василиса. «Нет». Она не спасла его, не заполнила собой пустоту и не стала его новым смыслом. В ней вообще не было ничего особенного. Хару был особенным. В Хару цвел огромный, удивительный мир, сотканный из любви. В Хару жили волшебство и загадочность восточных островов. Он видел мир по-другому, чувствовал по-другому, тонко, искренне отдавая всего себя. В Василисе не было ничего подобного. Она была грубой, самодовольной, не умеющей жить, не умеющей слушать, не умеющей сражаться. Василиса ничем не отличалась от сотен других воронов, которые пришли в гвардию, воображая себя героями сказок, мечтая о славе. Василиса хотела славы и думала только о себе. Она ничего не знала о Кирше. Кирше же видел ее насквозь. Он так и не понял, что изменилось в нем и в какой момент и изменилось ли вообще. Но по какой-то причине Василиса стала дорога ему. Кирше нравилась ее близость, нравились ее теплые руки и ее запах. Ему нравилось, когда она улыбалась и когда хмурилась когда искала его поддержки и когда обнимала, делясь своей. Пустота все еще была там, где ее оставил Хару. Но кирши больше не хотел умереть. Возможно, для чувств не нужна исключительность, не нужно волшебство и любовное зелье. Кирше не знал. Он знал только, что смерть Хару подтолкнула его к краю, а смерть Василисы напомнила о ценности жизни. «Она уже близко!» — пискнул Тирк, выглядывая из-за ствола дерева. Кирша отступил в тень деревьев. Как он и надеялся, Уда ничего не заметила и проехала мимо дальше по дороге. Темный вскочил в седло. «Хотела составить компанию? Могла бы просто попросить», — сказал он, догоняя белую кобылу Уды. Застигнутая врасплох, она резко обернулась, отчего не заметила низкую ветку, спускающуюся над дорогой, и та ловко выбила ее из седла. Уда растянулась на земле, а ее лошадь, испугавшись, вскинулась, дала боком и завалилась в кусты. Кирша не удержался от смешка. «Прекрасная парочка!» «Дай угадаю, едешь спасать своего любимого от меня?» «Отвали!» Уда, кряхтя, встала и бросилась поднимать лошадь, поводья которой запутались в ветвях кустарника. кирши терпеливо ждал, пока она закончит и заберется обратно в седло. Он ударил коня пятками, медленно обгоняя Уду. «Можешь поехать со мной? Или и дальше делать вид, что ты меня незаметно преследуешь», — равнодушно бросил Кирша. «И ты не будешь пытаться меня прогнать?» Уда вскинула брови. Ты же все равно не отвяжешься. Не отвяжусь. Могу привязать тебя к дереву и оставить. Уда побледнела, и Кирши заметил, как на пальцах ее разгораются искры. Ладно, не бойся, не сделаю я тебе ничего. Поехали. Кирши пустил коня рысью. Не хочу терять время. Уда проводила его удивленным взглядом. Ты... Я ничего не понимаю, воскликнула она. Кирши не ответил. Он не собирался ей ничего объяснять. Чем меньше лжи и отговорок прозвучит, тем лучше. Ауда может думать все, что хочет. Главное, чтобы не отставала. Пятки врезались в конские бока, пуская его в галоп. Стопы должны стоять на одной линии. Хару схватил Кирши за колено, переставляя его ногу в нужную позицию. А лезвие катаны... «Должно всегда быть обращено к противнику. Вот так!» «Не присланяй руку к бедру. Катана всегда на весу!» Над рекой кружили стрекозы, у леса паслись кони. На костре румянилась пойманная рыбина. Хару пытался научить Кирши управляться с катаной. Катана была гораздо легче двуручного меча, к которому привык Кирше, но при этом и намного более хрупкой поэтому требовала особой точности в движениях. «Если катана столкнется с другим мечом, то может сколоться», — объяснял Хару, продолжая поправлять стойку Кирши. «Поэтому столкновений лучше не допускать и бить сразу наверняка». «Лучше сразу убить, чтобы меч не поранился», — Кирша рассмеялся. «А если я не хочу убивать? Если мне надо защищаться?» «Если не собираешься никого убивать», то не вытаскивай меч из ножен». Хару говорил серьезно, тоном мудрого учителя. «Если катана покинула ножны, должна пролиться кровь. Поэтому не обнажай меч, если не готов уплатить такую цену. Меч, как и твоя сила темного, может созидать, а может разрушать. И только тебе решать, как его использовать». «То есть, той ночью, когда мы встретились, ты собирался меня убить?» кирши еще не забыл, как Хару бросился на него в лесу, приняв за разбойника. Хару засмущался и вместо ответа схватил Кирша за подбородок и отвернул от себя. Кирша почувствовал его губы на мочке уха. «Смотри прямо на противника!» — шепнул Хару. «Не отвлекайся!» Противником был старый, давно развалившийся пень. «Первый удар — мэн!» «Подними меч над головой и опусти вниз. Да, вот так. Не напрягай руки. Дай мечу свободно падать. Работай спиной, вот этими мышцами». Ладонь Хару скользнула по спине, делясь теплом сквозь тонкую рубаху. У Кирши вспыхнули уши. «Ты меня отвлекаешь!» — проворчал он, но все же повторил удар так, как просил Хару. «У тебя отлично получается!» Рука Хару скользнула ниже и остановилась на талии. «Держи корпус ровно. Следующий удар. Кесагири. Будем разрубать противника наискось от плеча к бедру». Хару ужасно обращался с мечом, но оказался на удивление хорошим учителем. А может быть, просто Кирша неплохо схватывал. Катана лежала в руках, как влитая. И орудовать ею оказалось гораздо проще и легче, чем привычным мечом. Движения получались быстрыми и четкими, будто не Кирши управлял катаной, а она сама рвалась вперед, готовая пронзить цель и двинуться дальше к следующей. Хару подкинул дров в костер догадок Кирши. Удивительно! воскликнул он спустя час наблюдений за танцем Кирши. У нас говорят, что меч сам выбирает себе хозяина. Но я впервые вижу это своими глазами. Отец переживал, что ему придется оставить Инадзума мне. Но, кажется, я нашел себе прекрасную замену. Инадзума?» Кирша остановился, рубаха вымокла от пота и прилипла к телу. «У древних мечей обычно есть имена. Этот принадлежит моей семье уже сто лет». Инадзума значит молния, но ты можешь назвать его как хочешь, как чувствуешь. Название меняет меч, дает ему частицу того, что кроется в имени. Кирши покачал головой и вернул меч в ножны. На мгновение ему показалось, что тот разочарованно зазвенел. Кирши протянул его хару. «Спасибо, конечно, но мне привычнее со старым, а этот меч...» «Твой по праву. Не отказывайся от него так легко». Хару принял меч без возражений. «Ничего», — сказал он, — «если меч и правда выбрал тебя своим хозяином, то найдет способ стать твоим. Мне его будет уже не удержать». Хару звонко рассмеялся и клюнул Кирше в щеку. «Из тебя бы вышел прекрасный самурай, Кирши, особенно с твоим вечно недовольным лицом». Ну уж какое есть, буркнул Кирши на зло Хару, вытирая щеку плечом. Хотя в последнее время ты стал чаще улыбаться. Хару приблизился к Кирше вплотную и обвил его шею руками. Их губы почти соприкасались, почти. Мне это нравится. Хочу чаще видеть твою улыбку. Хару понизил голос и лукаво сощурился. Знаешь, когда ты мне улыбаешься, Я чувствую себя особенным, как будто я вижу то, что больше никому не увидеть. «Ты особенный», — серьезно сказал Кирша и потянулся к губам Хару, но тот ловко увернулся. «Когда я увижу янтарное море», — он прильнул лбом к лбу Кирши. «Хочу, чтобы ты поехал в Хинашима вместе со мной. Я очень хочу показать тебе свой мир». «Ты поедешь?» Сердце Кирши радостно забилось. «Куда бы ты ни направился, я отправлюсь следом».